Глава двадцать «Няня, расскажи мне о поле. Ты хорошо знала его?» Попросила я, едва мы остались с Манон одни в детской. Кладет убежала приготовить для малышей кашу, а ее сын мирно спал в небольшом открытом сундуке в углу. Маленький Жозеф ползал по своей новой кроватке и совсем не хотел спать. Он оказался весьма подвижным и бойким мальчуганом. Но ты наверняка знала его лучше меня, милая!» «Почему-то я совсем не помню его, то падение, столько пропало в моей голове после него, просто ужас какой-то, соврала я». Манон присела на кресло, взяла в руки вышивание и как-то печально вздохнула. «Я расскажу, сисиль но я знаю о нем немного. Он был садовником, служил в доме твоего батюшки всего пару лет, а до того они с матерью Кларой жили в Провансе». Переехали в Париж, чтобы начать все заново, когда умер его отец. Я с Полем почти не общалась, только с Кларой мы сдружились в последние месяцы. Она сказала, что он ушел на войну. Бедный Поль попал под всеобщий набор солдат для войны в Испании. Его схватили прямо на улице этой зимой и тут же определили в один из полков, которые отправляли в Мадрид. Кларе чудом удалось увидеть его в последний раз в казарме, более похожей на тюрьму. А в том месяце пришло письмо от его командования, что он погиб где-то в Галисии. Его похоронили в общей могиле. «Какая печальная история!» «И не говори, девочка! Бедняжка Клара даже не знает, где его могила!» Няня вздохнула и внимательно посмотрела на меня. «Я даже не думала, что именно Поль привлечет твое внимание, Сисиль. «Ты так тщательно скрывала от меня все, что сегодня я была поражена, когда Клара сказала...» «Я поняла, няня, не продолжай», — попросила я. «Похоже, прежняя хозяйка моего тела даже с няней не обсуждала своего возлюбленного». «Почему же ты боялась раньше признаться мне, деточка?» «Я ведь давно видела, что Поль неравнодушен к тебе». «Но ты так упорно молчала обо всем». «Сейчас я и не помню, почему молчала», — вздохнула я. Но ты же знала, что я была близка с ним. Знала, что есть некий возлюбленный, но думала, что это камердинер твоего сводного братца Натана. Он тоже заглядывался на тебя. Но, слава богу, это оказался Поль. Он был таким хорошим парнем и таким молодым. Так жаль его. Жозеф уселся на попку и уже хватался за перила кроватки, пытаясь подняться и привстать. Я улыбнулась ему, поправляя рубашечку малыша, которая зацепилась. «Расскажи мне еще о нем, няня, какой он был внешне, я совсем позабыла», — попросила я, подходя к женщине и, наклонившись к ней, поцеловала Манон в щеку. «Светловолосый, улыбчивый, очень добрый. Вы были чем-то похожи с ним, такие светлые душой и мягкие по характеру. Вроде ему было двадцать лет, так говорила Клара. Я-то мало общалась с Полем. Он постоянно торчал в саду, а я в доме при тебе» но он всегда так смотрел на тебя, Сисиль, как на какое-то неземное божество. Теперь я понимаю, от чего. Этот последний месяц Клара много рассказывала мне о сыне. Горевала о нем. Наверное, я любила Поля, раз была близка с ним. «Любила», — согласно кивнула няня. «Ты так и говорила, что твой возлюбленный лучший из мужчин и очень добрый, единственный, кто навсегда украл твое сердце». «Я так говорила?» «Как романтично, няня!» Я обняла женщину и прижалась к ее щеке. Так хотелось в этот момент ощутить родственную душу рядом, и Манон была именно такой. «Несчастная моя девочка, как же тебе тяжело так все позабыть!» Манон приобняла меня в ответ. «И не говори, няня, но когда-нибудь я обязательно все вспомню». Спустя два дня я вернулась с прогулки по городскому парку ближе к ужину. Но едва вошла в дом, как Леопольд важно объявил, что вернулся мой муж. Я тут же напряглась. Ведь прошло чуть больше двух недель после его отъезда, а Рауль обещал приехать только через месяц. Неужели отец плохо принял его или еще что случилось? Быстро отдав шляпку и перчатки слуге, я невольно подняла голову. Со второго этажа слышались громкие крики. «Я предупреждал вас, мадам, что господин граф будет недоволен». «А вы все равно оставили этого найденыша здесь!» «Говорил, что его надо выкинуть вон!» «Попридержи язык, Леопольд! Это не тебе решать!» Я быстро поднялась наверх и вошла в детскую. И тут же увидела жуткую картину. Мой муж от отчего-то держал кочергу в руке и, подняв ее словно оружие, надвигался на кладет. Кормилица в этот момент, схватив на руки малыша Жозефа, который испуганно плакал, пятилась от него, несчастно причитая. «Я ничего не знаю, ваше сиятельство, я только кормилица!» «Ты врешь, каналья! Как ты смеешь называть этого ублюдка моим сыном?» прохрипел яростно граф, явно желая учинить какое-то изуверство. «Рауль, что ты делаешь?» — вскричала я в ужасе, подбегая к мужу и хватая за его руку с кочергой, чтобы он не причинил вред малышу или кладет. Увидев меня, Дебриен резко опустил руку, откинув кочергу в сторону и процедил мне в лицо. Это ты притащила этого щенка в мой дом, Сесиль? Его оставили на пороге, я не могла поступить иначе. Жозеф, твой сын, так сказано в записке от Жизель. Выпалила я на одном дыхании, чтобы объяснить все. Что? Сын Жизель? Взъярился Рауль. Разве эта девка не подохла со своим заморышем в канаве на окраине Парижа? Начальник жандармов доложил мне об этом месяц назад. Как ты можешь так говорить, Рауль? Это же твой сын. Ответила я пораженно, похоже, мой муж все знал о Жизель и даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь ей. И да, Жизель умерла, потому что Жозеф здесь. Понятно, но даже если этот ребенок мой, ты не имела права, не спросив меня, оставлять его в моем доме, Сесиль. Но я уже сделала это, ты должен тоже его принять. После этих слов лицо графа пошло красными пятнами, и он, жестко схватив меня за локоть, потащил вон из детской. Заволок в спальню и с грохотом захлопнул дверь. «Слушай меня внимательно, глупая женщина!» — прорычал он мне в лицо. «Этот ублюдок не будет жить в моем доме. Если все узнают о нем, это запятнает мое честное имя. Неужели ты не понимаешь этого?» «Но мы должны позаботиться о малыше. Такова была последняя просьба этой бедной матери. Неужели ты так жесток, что откажешься исполнить волю умершей?» В следующий миг Дебриен замахнулся и ударил меня по лицу, отвесив две болезненные пощечины. Я невольно вскрикнула и отшатнулась от него, наступила на юбку и упала на ковер. Испугавшись его ярости, я начала отползать от мужа, видя, что он невменяем. «Ты, видимо, позабыла, кто в доме хозяин, жена!» Прогремел он угрожающе. Его лицо перекосилось и стало страшным. Он начал наступать на меня. «Но я могу тебе напомнить!» «Не надо, я поняла, Рауль!» – пролепетала я, понимая, что открытое противостояние с ним опасно. «То-то же! Приведи себя в порядок и спускайся к ужину!» – приказал он, сверля меня злым взглядом. «Мне надо с тобой серьезно поговорить. И не заставляй меня ждать, Сесиль, иначе пожалеешь!» Выплюнув угрозу, он вышел из спальни, громко хлопнув дверью, так что зазвенела хрустальная люстра на потолке. Я же, сгорбив плечи, так и сидела на ковре, потирая горящую от пощечин щеку. В этот миг я поняла одну страшную истину. Мой муж оказался жестоким и злым тираном, который никого не любил и не жалел.